Глава тридцать Вид на малахитовую лужу. Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежеталя. Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону. Штаны из рогожки, чертовой кожи, коломянки, парусины и нежной фланель Здесь ходили в сандалиях и рубашечках опаш.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 Договорные стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали друг друга по спине и вежливо смеялись. — Ну, — сказал Астап, — за все дело десятку. — Душа, удивился монтер, — вы меня озлобляете. Я человек, измученный Нарзаном. Сколько же вы хотели? — Положите полста. — Эти мущества-то казенные. — Я человек, измученный.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 грязным до отвращения. Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом. — Что же я должен делать? — слезливо спросил Воробьянинов. — Французский язык знаете, надеюсь? — Очень плохо. В пределах гимназического курса. — Придется орудовать в этих пределах. — Сможете ли вы сказать по-французски? Следующую фразу. — Господа, я не ел шесть дней. — М... -м, -м, -м начал Ипполит Матвеевич, запинаясь. — Мосье... м... не... что ли? ж... манш... па... шесть... как оно? у... де... Си сис... жур... значит...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 Эй-эй, сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. Посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбанок. Никогда, принялся вдруг черевовещатель Полит Матвеевич. Никогда воробьянинов не протягивал руку. Так протянете ноги, старый дуралей, закричал Остап. Вы не протягивали руки? Я протягивал.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 «Студентам пять копеек, не членам профсоюза тридцать копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили. А с советского туриста содрать десять копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, заведя стапа, сказал жене торжествующе, «Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в провал платить не нужно. Не может этого быть, правда, товарищ?» «Совершеннейшая правда», — подтвердил стап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам союза десять копеек, дети красноармейцы бесплатно, студентам пять копеек и не членам профсоюза тридцать копеек».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 деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. — С целью капитального ремонта провала! — дерзко ответил Остап. — Чтоб не слишком проваливался! В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, полит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученные ему фразы. — Мсье, я не «Габензимир битте! Подайте что-нибудь!» Депутату Государственной Думы подавали не то чтоб мало, но как-то невесело. Однако, играя на чисто парижском произношении слова «монш» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медиков рубля на три. Под ногами гуляющих трещал гравий.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 — Вы в самом деле были членом Государственной Думы, — раздалось над духом Иполита Матвеевича. — И вы действительно ходили на заседание? — О, высокий класс! Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький Авессалом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлён и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. И Полита Матвеевича изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами. — Скажите, вы в самом деле видели Родзянка? Пуришкевич в самом деле был лысый. — Ах, какая тема! Высокий класс! Продолжая вертеться, из сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго ещё в цветнике мелькали его толстенькие ляжки, и чуть ли не с деревья всыпалось «Ах, ах!» — Не пой, красавицы, приметы песни Грузии печально. Ах, ах, напоминают мне о нейную жизнь берег Дани. Ах, ах, ах, ах. а поутру она вновь улыбала. Высокий класс! Иполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого. В чудном мраке Пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина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 Праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллейках цветника. — Сколько насобирали? — спросил Остап, когда сагменная фигура предводителя появилась у источника. — Семь рублей двадцать девять копеек. Три рубля бумажкой. Остальные метьи и немного серебра. — Для первой гастроли дивно. Ставка ответственного работника. Вы меня умиляете, киса. Но какой-то дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать. Может быть, вы сдачи давали? Изнуренков дал. Да не может быть. А вессалом? И что, Шарик, куда закатился? Вы с ним говорили? Ах, он вас не узнал. Расспрашивал о Государственной Думе. Смеялся. Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо. Особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса. А вы еще кабенились, лордо хранителя печати ломали. Ну, кисочка, я провел время недаром. Пятнадцать рублей как одна копейка, и того хватит. Но другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты.